Гейдрих промолчал. Уж если дело дошло до словесного турнира, он знал, что с Канарисом... — Друг мой, — сказал он примирительно, но голос возвенел от злости. — Вернемся к делу. Мы берем пространство не для того, чтобы вести на них вечную борьбу с красными и с еврейской плотократией. С этим-то вы согласны? — Конечно. И мы оба делаем все, что можем для освоения новых земель. — Боюсь, что ваша оценка не совпадает с более высокой. И чтобы это несовпадение не стало слишком явным и не приобрело неприятной формы, я очень прошу вас немедленно вернуться к своему проекту. Подумать еще раз обо всем, что от этого проекта зависит, включая сюда и нашу с вами судьбу, и привести этот проект в соответствии с нашей договоренностью на совещании вы можете это сделать. Проект уже кейтли. — спокойно сказал Канайс. Неправда? — засмеялся Гейдрих. — Проект всего лишь у референта Кейтли. Хорошо, я постараюсь сделать все возможное. Однако я искренне считал, что проект выражает все, о чем мы договорились на нашем совещании. — Видите, как плохо вести такие переговоры без стенограммы? — почти весело воскликнул Гейдрих. — Но я помогу вам, мой друг? — У Хупен Коттона есть подробная запись нашего совещания. Он может еще сегодня доставить ее вам. Ему незачем утруждать себя, пусть пришлет. — Люблю, Анны, — снова рассмеялся Гейдрих, — до свидания, мой друг. Канарис положил трубку, не простившись. — Значит, коттон сделал запись того совещания. Наверное, получил визу с записью у всех участников совещания, вернее, не у всех, а у тех, кто прямо или косвенно представлял гестапо. Канарис сжал кулак и ударил им по подлокотнику кресла. Как он ненавидел этого молодого выскочку Коттона, делавшего стремительную карьеру. Он сталкивался с ним всего три или четыре раза на различных совещаниях, где Коттон был на вторых, а то и на третьих ролях. Никаких прямых столкновений с ним у Канариса не было, и даже не могло быть так мало по своему положению значил этот юный красавец. Но Канарис ненавидел и даже боялся его не меньше, чем Гейдриха. Он словно предчувствовал что-то. Забегая вперед, скажем, что именно Хопенкоттен в начале апреля 1945 года, по приказу Гитлера, накинет на шею канариса проволочную петлю и повесит его в тюремной камере. Но до той поры еще далеко, и мы продолжим наш рассказ. Канарис вызвал полковников он танда полковника Энке, и приказал мне немедленно сделать свою протокольную запись совещания с представителями гестапо по поводу контакта в работе и дал указание, что в этой записи должно быть отражено. Канарис решил иметь свой вариант записи, документ, равносильный тому, который состряпал Хупенкоттен. Затребовав к себе все последние сводки по Чехословакии, Франции, Англии и Америке, Канарис отдал распоряжение секретарю говорить всем, что его нет. Англия. Опытнейший агент, которому Канарис верил как себе, сообщал, что на Британских островах союзники начинают накапливать военные силы, в первую очередь авиацию. Еще три месяца назад тот же агент сообщал, что прибытие в Англию американской военной миссии носит чисто символический характер. И что сами англичане говорили тогда, что этой миссии не больше, чем кусок сырого мяса для немецкой разведки. А теперь тот же агент сообщает нечто совсем другое. Три месяца назад все агентурные данные говорили о том, что главным настроением англичан является паническое ожидание вторжения и страх перед авиационными налетами. А теперь в донесении речь уже идет о растущем боевом духе англичан. Только в том, что по всей стране создаются отряды самообороны,